Три из этих дверей видны на снимке, прочие заслонены деревьями, как и находившийся рядом с павильоном фургон, в котором торговали горячим шоколадом в стаканчиках, и две небольшие одинаковые э страды для о р к е с т р а н т о в стоявшие на газоне под террасой. Жаль, что они пропали за деревьями. На снежном фоне они смотрелись бы празднично и даже Эксцентрично. Перед павильоном с обеих сторон два ряда мощных величественных каштанов, по четыре дерева в каждом ряду. Толстые ветви так крепко переплелись, что создается впечатление, будто деревьев всего два. Два. массивных к у п о л а сложенные не из дерева, но из кости, они нависают над прудом, словно здоровенные тучные стражники, суровые, и молчаливые. Обычно каштаны отражались в серебристой поверхности пруда, и их отражение внушали не меньшее уважение, чем они сами. Но сейчас пруд покрыт льдом. Лед неровный, щербатый, сверкающий белизной там, где на него не падают серые тени, а из редких трещин не пробиваются хилые водоросли. Второй слой фотографии – это люди, катающиеся на коньках. Некоторые из них сняты в движении, размытое пятно, мелькнувшее перед камерой. другие застегнуты в нелепых угловатых позах, руки раскинуты в попытке сохранить равновесие, непомерно высоко задранные колени. какой-то мужчина, сунув левую руку глубоко в карман, правой вытянув палец, указывает на лед, словно он только что заметил нечто зловещее под его поверхностью. Две девушки просто стоят на льду и болтают, и похоже, в них вот-вот врежется мальчик подросток. На мальчике короткие брюки, что кажется довольно странным в такой мороз. В этих людях есть что-то волнующее и печальное. Фотограф заставил их неестественно замереть, когда на самом деле Они поглощены динамичным и веселым делом – катанием на коньках. С тем же чувством мы смотрим на фигуры, з а б а л ь з а м и р о в а н н ы е расплавленной лавой Помпеи в момент финальной битвы со смертью. До чего же мрачное направление приняли мои мысли с некоторых пор? Большинство мужчин в кепках, и эта деталь помогает датировать снимок. а также в брюках особого покроя модного в то время невероятно широкий пояс доходит чуть ли не до середины груди наверное на современный взгляд это дико смешно брюки видны потому что многие катаются без пальто и это напоминает мне что пусть пруд и замерз но день выдался солнечным мы с Беатрикс Были, пожалуй, слишком тепло одеты. Вероятно, вскоре началась оттепель. Зима 1944-1945 годов была особенно тяжелой. Обязательное затемнение уже отменили, но на смену ему пришло то, что называли потемками. И не только погода была мерзкая. Помню, как много дней подряд стоял необычайно густой и вонючий туман, который в сумерках сгущался еще сильнее, так что тусклый свет уличных фонарей едва пробивал эту жижу. Но и вести из заграницы удручали. Немцы начали мощное к о н т р н а с т у п л е н и е против первой американской армии. И наши надежды на завершение войны к Рождеству рассыпались прахом. Хотя я не очень вникала во все эти дела, я была погружена в себя. Смысл событий, разворачивающихся в большом мире, был мне понятен, но любопытство не вызывал. Думаю, с тех пор я мало изменилась. Но разочарование и уныние моих родителей видимо передалось и мне смутно припоминаю разговоры за ужином и даже не сами разговоры но настроение которое они порождали во мне и во всем доме в то воскресное утро из Шропшира приехали а й в и и Беатрикс для меня это была долгожданная радость мы с Беатрикс Состояли в переписке, обменивались письмами каждую неделю, но виделись нечасто. К сожалению, ее писем у меня больше нет и понятия не имею, хранила ли она мои. Впрочем, кто знает, как она расценивала мои послания. Не удивлюсь, если она находила их чрезчур ребяческими. Ее письма пестрели куда более взрослыми заботами, одежда, косметика, мальчики, всем тем, что меня совершенно не увлекало и сейчас не увлекает, хочу заметить. Тем не менее я берегла ее письма как сказочное сокровище, потому что их написала она. А все, чем интересовалась Беатрикс. Даже столь невыразимо скучные предметы н о с и л а отпечаток волшебства и счастья. Да, я была просто на седьмом небе от того, что она соблаговолила вступить со мной в п и с т о л я р н о е общение. Вздумай, она переписывать страницы из телефонного справочника, я бы все равно хватала ее письма. с т о и л о им через щель почтового ящика упасть на коврик в нашей прихожей и проглатывало бы их с тем же восторгом и замиранием сердца. Однако встречи с ней были редким удовольствием. В этом году мы даже не ездили в мызу на Рождество. Но а й в и внезапно решила наведаться в Бирмингем, причем она сама вела машину, что для женщины в те времена считалось чуть ли не подвигом, чтобы повидаться с сестрой, моей мамой. С собой она взяла Биатрикс, таким образом мы и провели вместе полдня. Замерший з пруд в Роухит расширил программу праздника после обеда. Мы отправились на каток.